Часть 5. Условие крепкого психического здоровья. Просто фантастика. В нашем обществе наконец заговорили о психическом здоровье детей и о том, что мы можем сделать, чтобы его сохранить. Проблема в том, что ментальное здоровье детей находится в кризисе. В этом разделе я буду часто просить вас вспомнить первые недели, месяцы и годы жизни ребёнка, поскольку они имеют решающее значение для формирования чувства безопасности. Но я в очередной раз хочу подчеркнуть, что никогда не поздно предпринять шаги по устранению разладов, которые, возможно, случились в ранние годы, даже если ребёнок уже подрос. Нет полной гарантии, что идеальное детство защитит кого-то от потери рассудка, как и не факт, что ужасное детство, полное лишений, спровоцирует в дальнейшем психические заболевания. Тем не менее, в наших силах дать нашим детям шанс минимизировать любые возможные проблемы, связанные с психическим здоровьем, Это наша обязанность выбрать тот курс, который с наибольшей вероятностью сформирует здоровое тело и здоровый дух. Связь. Один из наиболее ярких индикаторов хорошего психического здоровья крепкая связь между родителем и ребёнком. Люди стадные животные. Мы тысячи лет жили, объединившись в племена. Мы крепко связаны друг с другом. В этом секрет выживания вида. Первичная связь это связь между родителями и детьми. Она возникает у вас с вашим ребёнком, и он настроен на формирование связи с вами. Но как сделать, чтобы она приносила вам обоим максимальное удовлетворение и помогала малышу расти здоровым и счастливым? Я уже рассказывала, как важно находиться рядом с ребёнком, не оставлять его наедине с его эмоциями и настроениями, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Я упоминала и о том, насколько необходим малышу телесный контакт с родителями. Но как найти с ним эмоциональный контакт, стать эмоционально ближе с младенцем или маленьким ребёнком? Оказывается, слова для этого не годятся. Эту связь и ваши отношения создаёт способность давать и брать. Я имею в виду взаимное влияние, которое мы оказываем друг на друга. Со стороны кажется очевидным, что я влияю на вас, вы влияете на меня. И вместе мы формируем уникальную связь, отличную от отношений с другими людьми. Возможно, именно это и происходит или уже произошло между вами и вашим ребёнком, даже если вы этого не осознаёте. Я начну с младенцев, потому что именно в этом возрасте зарождаются детско-родительские отношения. Но то, что я собираюсь рассказать о двусторонней коммуникации, о том, как желателен диалог, похожий на слаженный танец, подойдёт для любых отношений. Давать и брать. Двустороннее коммуникация. Когда младенец издаёт звуки, он с вами общается. Шум, который он производит, жесты, побуждающие крики, то, как он реагирует на ваши действия всё это предвестники разговора, направленные на то, чтобы получить от вас обратную связь. Если вы начнёте на него шикать, то покажете ему, что не желаете с ним общаться. Со временем, после многих шш, ему может показаться, что он сам нежеланный. Я не сторонник, шшшш, я не против соски-пустышки, если её использование для утешения сопровождается вниманием к ребёнку и ласковыми прикосновениями. Но мне не нравится, когда она действует как кляп, препятствуя необходимой двусторонней коммуникации. До того, как наши дети начинают выражать свои чувства словами, мы понимаем, что им нужно, наблюдая за ними. Им может быть несколько минут или несколько лет от роду, но они уже обладают собственным взглядом на мир. Я верю, что самые счастливые родители те, кто открыты и готовы учиться у своих детей. Продолжают расширять границы своего мировосприятия, включая в него мировоззрение детей. Ребёнок, чью личность и точку зрения уважали, естественным образом учится уважать чужие. Ему будет казаться совершенно естественным, что есть разные способы видеть и чувствовать. Если вам просто хочется смотреть на своего младенца, Если ваш разговор состоит из жестов и гримас, это именно то, что нужно. Эта игра превращается в диалог, в котором и дают, и берут. Она поможет укрепить вашу связь по мере становления отношений. Со временем мы уделяем меньше внимания тактильной коммуникации с детьми, потому что её постепенно вытесняет вербальное, но и невербальное по-прежнему присутствует. Всё ещё важно наблюдать за ребёнком, слушать его, чтобы услышать всё, что он хочет вам сказать. и позволить ему влиять на вас. Для отношений между взрослыми это тоже существенно. В диалоге неважно, состоит ли он только из взглядов и жестов или включает также звуки и слова, обе стороны влияют друг на друга. По жестам я понимаю любой язык тела, как осознанный, так и тот, что возникает, когда мы улавливаем настроение и намерения друг друга. Нет необходимости в том, чтобы один партнёр занимал позицию учителя и давал, а другой принимал и впитывал. Не нужно, чтобы одно тело влияло на другое. Оба тела влияют друг на друга. Вот тогда развиваются отношения, приносящие удовлетворение. Взаимное влияние ключ ко всем отношениям, в том числе и к детско-родительским. Слишком часто возникает соблазн поддаться вечной спешке, сбиться с размеренного ритма поочерёдного участия и перейти на то, что я называю субъект-объект, когда одна сторона доминирует, а другая подчиняется. вместо того, чтобы быть равными партнёрами по обмену сообщениями. Так происходит, когда мы не оставляем второму возможности ответить. Если подобное превращается в привычку, отношения идут по ложному пути. Представим себе учителя в классе. Есть учителя, которые вовлекают своих учеников в диалог, способны понять класс и приспосабливать подачу материала для этих конкретных детей. Они не боятся сами учиться у класса. Они выясняют, что уже известно ребятам, поддерживают в них интерес, устраивая мозговые штурмы, проверяют, усвоили ли они материал перед тем, как перейти к новой теме. Когда работа проводится таким образом, это пример спокойного двустороннего взаимодействия. Если же учитель только даёт информацию ученикам, они могут не воспринимать её и отвлекаться, в итоге ничему не научившись. Мы считаем отношения неудовлетворительными и чувствуем себя фрустрированными, когда не получаем отдачи. Мы можем говорить и делать что угодно, а человек или административные структуры всё равно не принимают нас во внимание, даже если они нас обслуживают. Тогда мы испытываем безнадёжность, изолированность и желание взбунтоваться. Поэтому дайте возможность вашим детям воздействовать на вас. Вы станете для них моделью того, как принимать чужое влияние, ведь это важно, чтобы они в свою очередь открылись для вашего влияния. Как начинается диалог? Пример самого раннего диалога совместное дыхание. Младенцы дышат автоматически. Тем не менее, со временем малыш понимает, что дыхание можно контролировать волевым усилием, и он в состоянии это сделать. Он может подстроиться под дыхание взрослого, который держит его на руках или рядом с которым он лежит. Синхронизация дыхания становится частью нашей связи друг с другом. Я лежала рядом со своей малышкой и приспосабливалась к её дыханию, а когда заметила, что она тоже подстраивается под моё, мне показалось это одновременно трогательным и вознаграждающим все мои усилия. Может быть, поэтому мы поём нашим детям и вместе с ними. Неважно, детские песенки или последний хит поп-музыки, ведь петь вместе это и дышать, и играть вместе. Дыхательные упражнения. Повернитесь лицом к вашему партнёру и по очереди следите за дыханием друг друга. Обратите внимание на то, что вы чувствуете, когда следуете за ним, и на то, что когда вы ведёте. Продолжайте, пока не сумеете расслабиться. Уделите этому занятию достаточно времени, по меньшей мере, чтобы вам стало понятно, какие чувства у вас пробуждает это упражнение. Поочерёдное участие. Ещё один тип взаимодействия, который доступен для очень маленького ребёнка, что-то вроде игры. Вы смотрите друг на друга, потом отводите взгляд по очереди, начиная забаву. Ценность этой игры в том, что вы придумываете её вместе. Пока вы развлекаетесь таким образом, ребёнок может отвернуться с безразличным выражением лица и вместо того, чтобы повернуться смотреть в сторону, родитель сидит и ждёт, пока малыш не сделает следующее движение. Тогда младенец снова бросает на него взгляд с любопытным выражением на улыбающемся личике. Родитель может ласково сказать: "Кто тут у нас? Это кто вернулся? Привет". И игра начинается снова к обоюдному удовольствию. Если мать и её четырёхмесячный малыш демонстрируют паттерны поочерёдного участия, отдают и принимают, следят друг за другом, слушают и отвечают, то, по прогнозам исследователей, к году у них сформируется здоровая привязанность. Если вспомнить метафору с пустыней, этот младенец чувствует себя спасённым и приветливо принятым. Он может считать само собой разумеющимся, что его нужды, включая желания и отношений, будут чаще всего удовлетворены. Конечно, человеку свойственно ошибаться, и как и в любых других аспектах деятельности, не трудно наделать ошибок при установлении связи. Вы можете прерывать естественный процесс или вмешиваться в него из-за того, что не наблюдаете за ребёнком. Не слушайте его и не пытайтесь встать на его место. Поэтому если родитель слишком часто пропускает сигналы своего малыша или многого от него требует, маловероятно, что младенец научится чувствовать себя уверенно в этих главных для него отношениях. По крайней мере, этого не случится до тех пор, пока родитель не сменит паттерн обращения с ним на более внимательный и чуткий. Такое слаженное взаимодействие может даваться вам с большими усилиями и требовать самоконтроля. тогда, как у других оно выходит само собой. В этом нет вашей вины. Причина может быть в том, как вам отвечали в детстве, или, возможно, вы в силу характера плохо настраиваетесь на других людей. Когда диалог затруднён диалогофобия. Лично для меня взаимодействие не самая лёгкая вещь на свете. Мне приходится над этим работать. Возможно, в детстве мне нечасто доводилось чувствовать, что меня выслушали и сочли достойной внимания. Весьма вероятно, что для вас существует неписанное правило: один человек взрослый всегда субъект, тот, кто осуществляет воздействие, а другой ребёнок объект. Он подвергается воздействию. При таком раскладе взаимность невозможна. Вы легко и свободно принимаете влияние ребёнка на себя по мере того, как вы адаптируетесь друг к другу. Вам не трудно отвечать на его запросы и выслушивать его. Не всем доступны подобные реакции на естественном уровне. Некоторым приходится приложить немало сил, чтобы обрести их. Вы можете заметить за собой нежелание принимать влияние своего ребёнка. Неважно, младенцем, малыша, начинающего ходить или уже взрослого. Это диалогофобия, страх перед диалогом, перед возможностью воздействия на вас других людей, боязнь превратиться в объект. Мы склонны поступать так, как поступали с нами в детстве. Похоже, у некоторых заглушалась естественная, врождённая способность отвечать. Скорее всего, о ваших бытовых потребностях хорошо заботились, но испытать взаимность вам не довелось. Если ваши чувства не принимались всерьёз, если вы в вас видели не полноценного, равного человека, не индивидуальную личность, а малыша, ребёнка или одного из детей, если вам не разрешалось влиять на взрослых, Так трудно не приобрести диалогофобию в той или иной форме. Для грудничков и маленьких детей ответная реакция на их эмоции не просто каприз, они в этом нуждаются. Если не отвечать на крики ребёнка, на его взгляды и призывы поиграть, если не принимать участие в давай и бери, которые он вам предлагает, вы рискуете вселить в него неуверенность, сформировать избегающий тип привязанности и нежелательные черты характера. тогда ему будет гораздо труднее вступать в успешные отношения. Как бы то ни было, если вы чувствуете в себе склонность к диалогу фобии, не нужно себя ругать, обвинять или стыдиться. Теперь вам известны препятствия, мешающие двухсторонней коммуникации, и вы в состоянии изменить себя и лучше настроиться на своего ребёнка. Гордитесь тем, что сумели вовремя заметить проблемы и предпринять шаги по их устранению. Порой легче распознать диалога фобии в других, чем в себе. Тем не менее, постарайтесь обращать внимание, в каких случаях вы уклоняетесь от контакта: давай и бери с младенцем, ребёнком, подростком, взрослыми, сыном или дочерью. Обращайте внимание, не изрекаете ли вы наставления вместо того, чтобы разговаривать с ними. Научитесь поддаваться инстинкту и полностью удовлетворять потребности вашего ребёнка во внимании по типу давай и бери. Возможно, когда вы слушаете эти слова, Вас терзают угрозание совесть. Слишком поздно. Я уже потеряла диалог с моим малышом. Не поддавайтесь им. У вас есть связь с ребёнком, и всегда есть возможность сделать её лучше. Можно начать слушать. Можно посмотреть на мир его глазами. Можно разрешить ему быть другим, не похожим на вас и оказывать на вас влияние. Даже для ваших взрослых детей очень важно, чтобы родители видели в них равных. и воспринимали то, что они хотят показать и рассказать. Несомненно, у вас получится загладить разлад до того, как ваши дети вырастут. Поняв, что вы отталкиваете ребёнка, вы сможете остановиться. Я не призываю полностью отказаться от своей точки зрения, своих взглядов и придерживаться только взглядов ребёнка. Вовсе нет. Я всего лишь хочу сказать, что его видение мира имеет такое же право на существование, как и ваше. Давайте рассмотрим историю 42-летнего Джона. Недавно моя половина заявила, «Почему тебе невозможно ничего объяснить?» Меня её слова потрясли. Я начал размышлять и понял, что мне бывает стыдно, если я не в курсе чего-либо. Она всегда говорила, что моя фирменная фраза «Я знаю». Я оставляю её в каждое предложение, неважно, знаю ли я на самом деле или нет. Недавно я заехал навестить отца. Он запутался в своих лекарствах, и я нарисовал для него таблицу, что и когда принимать. И он мне выдаёт с сарказмом: "Думаешь, я прожил на этом свете 86 лет и не научился читать надписи на бутылочках?" Я понял, что он тоже терпеть не может выслушивать то, чего, возможно, не знает. Если быть до конца честным, я понимаю, что давнишняя позиция отца, кто ты такой, чтобы учить меня жизни, для меня очень болезненна. Куда приятнее было бы получить в ответ спасибо, что так хорошо всё расписала, то у меня с этими таблетками полная неразбериха. Но он не может вынести самой мысли, что кто-то скажет ему, как себя вести. И уж точно не станет этого терпеть от своего сына. Пусть мне перевалило за 40, для него я всё равно сопливый мальчишка. Затем до меня дошло, что я никогда не слушаю своего собственного сына. Разве он скажет что-то, чего я ещё не знаю? Теперь я позволяю ему показать мне что-нибудь новое и не принимаю при этом снисходительный вид. Это серьёзно улучшило наши отношения. Раньше мне это даже не приходило в голову. Похоже, я считал, что коммуникация должна быть односторонней, от меня к нему, от учителя к ученику. Но теперь я научился давать ему возможность высказаться, показать себя. Я открываю для себя его личность, допуская, что не так уж хорошо его знаю. Я представлял собой живой пример стереотипа тех мужчин, которые ни за что не спросят у прохожих, как проехать. Я терпеть не мог выслушивать от других то, чего не знаю сам. Теперь я всё время прошу показать мне дорогу, приучая себя к ощущению стыда от своего незнания, но я не поддаюсь этому стыду, не позволяю ему задавить моё любопытство или помешать мне выслушать моего мальчика, как это происходило раньше. И знаете, я не умер Совсем наоборот. За то короткое время, что прошло после осознания проблемы, я почувствовал себя намного ближе к нему. Иногда для того, чтобы начать изменения, например, решить не поддаваться диалогу фобии, а именно такой выбор сделал Джон, пусть он и не знал этого термина, приходится справиться с ощущением, что последствия будут ужасными. Но оказывается, небольшие изменения поведения приносят массу пользы. Упражнение: обратите внимание на ваши паттерны поведения. Если ребёнок жаждет вашего внимания, а вы почти всегда находите какие-то более срочные дела домашние заботы, работа, звонки по телефону, и используете их для оправдания перед собой и своим ребёнком, чтобы оттолкнуть его. Это ваша диалогофобия в действии. Задумайтесь, когда вы так поступаете. Остановитесь. Преодолейте инстинктивное желание отвязаться. Заинтересуйте его тем, чем собираетесь заняться, и действуйте вместе. Упражнение готовы ли вы слушать? Как вы себя чувствуете, когда вам рассказывают о том, что вы уже знаете? Что испытываете, когда указывают на то, что вам следовало бы знать, но вы не знаете? Попробуйте ответить на этот вопрос честно, а не так, как, по вашему мнению, следовало бы ответить. Какие бы эмоции не вызывало у вас это упражнение? Постарайтесь отследить их происхождение до вашего детства. Никто не требует, чтобы вы находились в круглосуточном вовлечённом общении с ребёнком 7 дней в неделю. Тем не менее, исследования показывают, что когда вы рядом с малышом, но игнорируете большую часть его запросов на внимание, это приводит его к стрессу. В одном из экспериментов матерям велели сидеть лицом к лицу с младенцами, но не отвечать им ни мимикой, ни жестами. То есть не проявлять ни малейшей эмоциональной реакции. Всего 3 минуты такого поведения матери вызывали стресс у ребёнка. Дети в течение некоторого времени демонстрировали признаки беспокойства, стыда и грусти, как будто их бросили на произвол судьбы. Дети нуждаются в ответной реакции тех, кто о них заботится, иначе формируется выученная беспомощность. Они видят, что их действия не дают никакого эффекта. Если бы младенец смог облечь свои ощущения в слова, он бы думал: "Раз я не могу на вас повлиять, значит, я не существую". Тогда некоторые малыши как будто сдаются. Не отвечая в достаточном объёме на запросы наших детей, мы неосознанно учим их даже не пытаться достичь желаемого. Важность вовлечённого наблюдения. Достаточно часто, когда нам кажется, что мы слушаем собеседника, На самом деле, мы просто ждём паузы, чтобы вклиниться и самим что-то сказать. Наша энергия уходит больше на то, чтобы сформулировать свою реакцию или ответ, чем на старание понять человека. Позволить другому влиять на нас порой кажется страшным. Но если попытаться выразить этот страх словами, ничего особо ужасного здесь не будет. И всё же в глубине души сидит невысказанное опасение, что если мы выслушаем другого и позволим ему оказать на нас влияние, то мы сами исчезнем. Нет, мы не исчезнем. Совсем наоборот, мы вырастем. Так это произошло в истории Джоди и Джо. В первые несколько недель меня ужасно изматывала требовательность моей малышки Джо. Мне хотелось быть открытой для неё, быстро отвечать на крики, но пришлось бороться с собой. Мне казалось, что поддаваясь её запросам, я теряю себя, она меня забирает. У меня получилось сменить глухую оборону на более открытую позицию, наблюдая за Джо. Когда я находилась с ней рядом и уделяла ей внимание, она меньше меня звала. Я постепенно приспособилась предупреждать некоторые из её криков, удовлетворяя её желания до того, как она расплачется. Я стала болтать с Джо, комментируя всё, что делала по дому, и оставляя ей возможность ответить мне. Когда работы больше не было, я не хваталась за телефон, чтобы поиграть, и не доставала книгу. а уделяла время ей. Я поняла, что вместо того, чтобы без конца показывать ей разные игрушки, стоит последить, на что она смотрит сама, позволить ей показать мне, что ей нравится. Так гораздо больше толку. Она смотрела на что-нибудь, я подносила это ей к лицу или подносила её поближе, и мы вместе рассматривали предмет. Она научила меня останавливаться, чтобы понаблюдать. Я уже и забыла, как это делается. Нельзя сказать, что меня завораживает созерцание листика или божьей коровки, или я испытываю восторг от просмотра Губка Боб квадратные штаны. Но когда я вижу её такой сосредоточенной на этих вещах, меня наполняет что-то вроде благоговения. А может, это просто любовь. По мере взросления Джо после того, как она заговорила, я заметила, что мои отношения с ней всегда лучше, когда я её слушаю. Иногда я забывалась и говорила с ней свысока или командовала. И тогда она становилась менее отзывчивой, а я понимала, что вернулась к прежней модели общения, той, что не работает ни для одной из нас. Предоставив место Джо, я стала мягче, почувствовала себя более любящей не только по отношению к ней, но и к другим людям и вещам. Джо уже почти выросла, и мне кажется, я тоже повзрослела. Мои собственные взгляды стали богаче от того, что я наблюдала за ней, слушала её, смотрела на вещи её глазами. Сейчас, когда я говорю о том, что она на меня влияет, меня наполняет любовь, любовь, которую я бы никогда не испытал, если бы не стала мамой. Я чувствую, что она раскрыла меня. Опыт Джоди касается её отношений с ребёнком, нового паттерна пребывания и вместе и реагирования, которому она научилась, взаимодействуя со своей малышкой. Слушая на самом деле, а не думая о своём ответе или о том, что ей нужно донести, Она сформировала глубокие, любящие и доброжелательные отношения с Джо. Мы все можем добиться этого с нашими младенцами, детьми и подростками, да и с кем бы то ни было. Что происходит, когда мы зависимы от телефона? Если вы физически находитесь рядом с ребёнком, но игнорируете его сигналы, потому что разговариваете по телефону или сидите в компьютере, его это будет беспокоить. Представьте, что вы пришли на встречу с другом, а он не поднимает глаз от экрана своего мобильного. Раздражает, правда? Но поскольку ваша личность в той или иной степени уже сформирована, нанесённый ей ущерб будет невелик, хотя ваши с другом отношения явно от этого не выиграют. А вот ваш ребёнок находится в процессе формирования личности и выстраивания отношений с вами. Мы знаем, что алкоголики и наркоманы не лучшие родители, потому что в приоритете у них всегда предметы зависимости. Их дети чаще всего не получают того внимания, в котором нуждаются. Я бы сказала, что мобильные зависимости недалеко от них ушли. Не стоит долго играть или проверять почту на телефоне перед ребёнком. Вы не только лишаете его общения, но и создаёте внутри у него пустоту. Не будем драматизировать, но это именно та пустота, которую позже на своём жизненном пути люди заполняют зависимостями. Будь то приём каких-либо веществ или компульсивные покупки. они жаждут избавиться от чувства этой пустоты и отчуждения, которое преследует их. Есть риск, что ваш ребёнок тоже станет зависимым от экрана в качестве замены общения. От гаджета можно получить мгновенное ощущение связи, более сильное, чем от полноценного контакта с другим человеком, но это не равноценная замена. И у вас привязанность к телефону может быть обусловлена жаждой контакта, но ваш ребёнок также нуждается в общении, и только ещё сильнее. потому что ему необходимо контактировать с вами для развития мозга. Невозможно нормально развиваться в изоляции. Людям нужны другие люди. Кто бы ни ухаживал за вашим младенцем или ребёнком постарше, бабушка, няня, друг или родственник, этого человека необходимо поставить в известность о вреде экрана. Если вы или они всё время пристально смотрите в телефон, ребёнку тоже понадобится экран, чтобы было на что смотреть. Если вы слушаете эти строки и вдруг осознали, что часто игнорируете своего ребёнка, не нужно думать, я испортила ему всю жизнь, потому что это не так. Просто прекратите и освободите место для сына или дочери, чтобы наладить отношения. Мы появляемся на свет с врождённой способностью к диалогу. Эксперимент с ответными реакциями матери выявил ещё одну вещь: Насколько трудно для многих мам сохранять бесстрастное лицо, глядя на своих малышей. Это означает, что сигналы младенца обладают мощной силой. Они побуждают к ответу. Нам нужно лишь позволить этому случиться. Мы появляемся на свет с врождённой способностью к диалогу, к взаимодействию, к смене ролей. Этот процесс запускается с рождения и не прекращается ни на минуту. Возможно, всё начинается ещё раньше. Может быть, роды это тоже форма поочерёдного взаимодействия, схватки сменяемые периодом покоя. В диалоге действия одного человека приводят к ответу другого. В поочерёдной коммуникации родитель и ребёнок сталкиваются с разными ритмами, оба настраиваются и учатся друг у друга. Вместе младенец и его родители разрабатывают уникальный паттерн пребывания рядом. У малыша с одним родителем может сложиться один паттерн, а с другим другой. У этого же малыша с братом или сестрой, третий и так далее. У всех отношений бывают разные паттерны. Э этими паттернами управляет не взрослый. Они создаются совместно и меняются в зависимости от настроения и вклада каждого из партнёров. Бывает, что им удаётся уловить друг друга, а иногда они промахиваются. В этом случае придётся кое-что налаживать. Выяснить, чего же хочет ваш ребёнок, можно наблюдая, пробуя, исправляя прежние промахи. пытаясь снова, пока вы не достигнете успеха. Вам может показаться, что вы уже знаете, как выглядит ваш ребёнок, когда хочет сказать: "Я готов посмеяться". Но в другой раз такой же вид будет означать: "Покорми меня". Совершенно нормально не понимать, что он хочет сообщить своими криками или жестами. Всё в порядке, вы всё равно можете реагировать по-своему. Важна не столько суть, сколько готовность к поочерёдному взаимодействию. Я чувствовала себя неполноценной молодой матерью. Потому что более опытные родители говорили мне, что вскоре я научусь понимать, почему кричит моя дочь. Хочет ли она пить или ей слишком жарко. Нет, я не считала крики неадекватным способом коммуникации. Это сообщение, требующее моего внимания, наблюдения и вовлечения. Но их невозможно перевести с помощью некого родительско-мылышового словаря. Его просто не существует. Ребёнок учится общаться и устанавливать связи, находясь в кругу семьи. А члены семьи учатся, находясь рядом с малышом. У каждого устанавливается с ним уникальная система коммуникации. Это похоже на то, как лучшие стендап-комики считывают зал и подстраивают под него своё выступление. Нет одинаковых залов, как нет одинаковых младенцев. Через несколько месяцев каждый лучше знает другого и уже научился выбирать способ общения, который подходит обоим. Главную роль здесь играют наблюдение и поочерёдное взаимодействие. даже если оно происходит интуитивно. Вот история Саймона. Присматриваясь к сыну Неду, я понял, что он общается со мной с самого рождения. Пусть у меня не всегда получалось догадаться, что именно он хочет мне сказать, но наблюдение за ним помогло сильно продвинуться. Я научился распознавать, когда нужно предпринимать срочные действия, а когда можно и подождать. Надо недавно исполнилось 2 года, и он уже может сказать несколько слов и сложить их в короткое предложение. Но он до сих пор не всегда знает, что ему нужно, и приходится следить за ним, чтобы это понять. В прошлые выходные мы ходили в ресторан с семьёй, где есть дети чуть старше Недо. Ему очень нравилось болтать и играть с ними. И тут я заметил, что взгляд у Недо стал какой-то стеклянный, и он перестал смотреть на ребятишек. Мы уже поняли, что это происходит, когда он устаёт от чего-то и ему нужно немного покоя. Если бы мы не заметили этого вовремя, следующим этапом стали бы слёзы, а потом, возможно, и полноценная истерика. В этот раз удалось поймать момент. Я поднялся и спросил, не хочет ли Нэт прогуляться. Он согласно кивнул. Я вытащил его из стульчика и вынес из ресторана. Мы сели на траву, и сын на пару минут прижался ко мне. Потом он отправился собирать маргаритки и принёс мне букет. Мы поиграли в привычную для нас игру, когда я считаю всё, что он мне приносит. Одна маргаритка, две маргаритки, три маргаритки. Затем он забрал их у меня и снова вручил. Было заметно, что Нэт успокоился и увлёкся. Его отрешённый вид пропал. Поиграв с маргаритками, он стал оглядываться вокруг в поисках нового интересного предмета, и я сказал: "А не вернуться ли нам внутрь, чтобы закончить обед?" Он кивнул, взял меня за руку и привёл обратно к столу. Меня удивило, что я не испытал никакого разочарования от того, что пришлось покинуть компанию друзей, потому что я чувствовал себя необычайно вовлечённым в общение с Недом. Он научил меня больше общаться на телесном уровне, наблюдая за ним и узнавая, что ему нужно и какие триггеры запускают в нём разные процессы. Если влияние ребёнка на родителей незначительно, он нетребовательный, лёгкий или добрый, в некоторых доктринах воспитания это считается хорошим знаком. Но манипулировать ребёнком с целью снизить его влияние на вас бесчеловечно. Необходимо позволять вашему малышу воздействовать на вас. В противном случае происходит чрезмерное приспособление, чтобы оказаться своим, и ребёнок теряет ощущение самого себя и часть своей человеческой природы, как мы сами возможно потеряли, когда были маленькими. Младенцы ещё не умеют говорить, но мы можем научиться понимать их, наблюдая за ними. Практикуя это умение, можно лучше понимать детей и взаимодействовать с ними в любом возрасте. Младенцы и маленькие дети тоже люди. Мы уже взрослые и понимаем, что нужно проявлять уважение к любому человеку, с которым мы вступаем в контакт. Но иногда мы забываем, что малыши тоже люди. Попробуйте представить, что ваш ребёнок это партнёр в деле ухода за ним. Вот почему важно рассказывать младенцу о том, что будет происходить, и делать паузу перед тем, как двигаться дальше. Представьте, что ваш малыш сидит в коляске, а вы собираетесь вытащить его и пересадить в автомобиль. Скажите: "Сейчас я тебя подниму и перенесу на сиденье в машине". И задержитесь на мгновение, дав ему время на осознание сказанного. Затем комментируйте свои действия по мере их выполнения. "Сейчас я тебя отстегну, а теперь вверх". И посадим тебя в машину. Возможно, вам неловко разговаривать с младенцем, который ещё не умеет говорить, но мы учимся языку, слушая его. Куда важнее слов, двусторонняя коммуникация, взаимодействие между вами и вашим ребёнком. Со временем, когда он к этому привыкнет, ваш диалог бери и давай установится, если вы каждый раз будете делать паузы, чтобы он мог ответить. Однажды он протянет к вам руки, чтобы помочь вытащить его. Повторяйте то же самое при смене подгузников или одежды, вовлекайте его как можно больше в свои действия, особенно в те, которые касаются его самого. Люди развиваются в отношениях друг с другом. Чем более мы открыты ребёнку и чем лучше чувствуем его по взгляду, жестам, в возбуждённом или расслабленном состоянии, тем легче нам не допустить, чтобы он был несчастен или охвачен отчаянием, а следовательно, не стать несчастными самим. можно научиться расслабляться и наблюдать за детьми, уважать их самостоятельные занятия и общение и учиться у них. И тогда родительство, которое, как вы знаете, в первые несколько месяцев и даже лет может быть весьма утомительным, покажется вам не таким тяжким грузом, ведь в нём появится смысл. Позитивное отношение, направленное на ребёнка, всегда приносит плоды. Мы аж боимся, когда думаем, что значение имеют лишь крупные события. Поездка в тематический парк большой подарок на Рождество или день рождения. Всё это мило, но по-настоящему важно ежедневное взаимодействие. После многочисленных попыток и ошибок с обеих сторон, рутина вашего повседневного общения будет максимально удовлетворять вас обоих и даст возможность юному человеку быть счастливым. Упражнение: как добиться оптимального диалога. Чтобы сделать ваш диалог ещё лучше, подумайте о том, как вы слушаете и отмечаете те случаи, когда слушаете внимательно своего ребёнка, чужого ребёнка или взрослого. Вы поймёте, что в этом случае вы обращаете внимание на движения, тон, жесты, выражение лица говорящего, концентрируетесь на его словах и часто понимаете, какие чувства он будет у вас. Что может помешать хорошему слушанию и наблюдению? Часто это заранее подготовленный у вас в голове ответ или невнимательность. Конечно, такие вещи случаются со всеми, но можно научиться замечать, что вы перестали фокусироваться на говорящем или на своём ребёнке, и вернуть своё внимание. Практикуясь в этом, вы станете прекрасным слушателем и равным партнёром в диалоге. Как мы учим наших детей быть надоедливыми и как разорвать этот замкнутый круг? Однажды я собирала материалы для своей телевизионной программы о сюрреализме и наткнулась на информацию о том, что Сальвадор Дали ещё в школе с разбегу врезался головой в мраморный столк, сильно поранившись. Когда его спросили, зачем он это сделал, он ответил, что на него никто не обращал внимания. Если младенцы и маленькие дети не получают то, в чём нуждаются в начале своей жизни, если они не чувствуют, что их видят, если у них нет уверенности в том, что им ответят, Они могут застрять на стадии привлечения внимания. И тогда вы и другие люди тоже можете посчитать их назойливыми. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Нельзя испортить ребёнка, слишком чутко отвечая на его запросы. Время, затраченное в самом начале, позволяет ему привыкнуть к тому, что его потребность в связи удовлетворяется. Дети знают, что могут быть в этом уверены, и им не нужно без конца это проверять. Если же внимания недостаточно, малыши чувствуют себя реально существующими только тогда, когда добиваются прямого, проявленного в поступках или эмоциях, воздействия на тех, кто их окружает. Ребёнок, получивший достаточно внимания, чувствует себя в безопасности. Он не станет волноваться об отношениях, возводить их в культ и привлекать к себе внимание цирковыми трюками, прыгая через обручи или врезаясь в столбы, лишь бы обрести уверенность в этих отношениях. Если вы игнорируете большинство запросов вашего ребёнка на внимание, они будут выражаться всё громче или с возрастом всё большим непослушанием. Негативное внимание родителей лучше, чем никакого, потому что дети хотя бы в это время чувствуют Родители знают, что они существуют. Они вынуждены вести себя деструктивно и, соответственно, подвергать себя дальнейшему остракизму. Когда ребёнок сущее наказание, с ним тяжелее ладить и уделять ему внимание. И это беда, потому что ему-то как раз требуется больше внимания, чтобы загладить когда-то возникший разлад. Что делать, если ваши отношения с ребёнком похожи на поле нескончаемой битвы, покончить с которой невозможно никому из вас? Если внимание только негативное и всё раздражает, первым делом может оказаться полезным найти место вне дома и подальше от ребёнка, где можно безопасно выпустить весь накопившийся внутри вас гнев. Возможно, стоит поговорить с кем-то, кто не станет вас судить, или посетить специальную комнату со звуконепроницаемыми стенами и побить там подушку вволю, накричавшись, чтобы придать другой вектор вашим отношениям и действиям. можно попробовать метод, предложенный психологом Оливером Джеймсом, так называемую бомбардировку любовью. Джеймс считает, что для перезагрузки эмоционального термостата вашего ребёнка, добавлю от себя, возможно, и вашего тоже, необходимо провести с ним некоторое время. Не качественное время, когда вы просто наслаждаетесь компанией друг друга, а время, когда вы бомбардируете ребёнка любовью. Наводчиком в разумных пределах служит сам ребёнок. Ограниченный период времени, с обозначенным началом и концом, он решает, что вы будете делать и где это будет происходить. Бомбардировка любовью это время, проведённое один на один, поэтому лучше остаться дома, пока остальные ушли в гости, либо если вы можете себе это позволить, снять номер в отеле. На весь срок 24 часа или оба выходных, ваш ребёнок отвечает при условии, что это не противоречит закону и нормам безопасности. за то, чем вы оба занимаетесь и что едите. А еще в течение этого периода вы регулярно выражаете ему свою любовь и душевную признательность. Может показаться, что, позволяя ребенку выбирать занятия и демонстрируя ему свою любовь, мы поощряем его плохое поведение. Но на самом деле это не так. Представьте, что на вас не обращают внимания, вас не слушают и плохо с вами обращаются, не имеет значения, так ли это на самом деле, достаточно того, что вы это чувствуете. Те люди, от чьей любви, хорошего мнения и интереса зависит ваша жизнь, всё, что для вас важно. Единственный способ обратить на себя их внимание надоедать им. Если они и так дарят вам любовь и уважение, нет никакой нужды разыгрывать спектакль. Упражнение бомбардировка любовью даёт ребёнку концентрированную дозу такого внимания. разрывает шаблон вашего созависимого поведения и перезапускает ваши отношения в режиме бери и давай. В моей практике психотерапевта я встречала взрослых, застрявших на стадии постоянной жажды внимания. Если им не удавалось его добиться, они испытывали стыд и сознание собственной ничтожности. Игнорируя большую часть сигналов вашего ребёнка, вы направляете его по пути манипуляции. Другим последствием может стать отказ от отношений и неспособность формировать связь. Нельзя ни обойти, ни срезать. Другой дороги нет. Нужно уделить ребёнку внимание, которое ему требуется. Это внимание заключается не в том, чтобы без конца говорить ему, что он молодец или лучше всех, нет. Не всегда это удачная мысль. Мы ведь его не оцениваем. То, что малышу нужно это рутинная поочерёдность, двусторонний диалог. Неважно, выражен он словами или нет. Чем больше подобного внимания вы уделите ребёнку, тем меньше потом придётся навёрстывать и ему, и вам. Представьте, что родитель и ребёнок едут в поезде. Малыш, которому приходится сидеть неподвижно во время долгого путешествия, скорее всего, заскучает. Мама может поиграть с ним, порисовать, почитать ему книжку или предложить настольную игру. А может тратить время на то, чтобы без конца просить его вести себя тихо и сидеть спокойно. Для мамы, как и для малыша, гораздо приятнее будет поиграть или почитать, провести это время давая и принимая, чем пытаться уменьшить издаваемый ребёнком шум, который неприятен вам обоим и всем присутствующим в купе. Часто бывает, что потратив на ребёнка время в самом начале продолжительного периода ожидания, например, если приходится долго ехать на поезде, вам удаётся увлечь его каким-то занятием, и он продолжает играть сам, позволяя вам почитать книгу. Геля расслабится, думая о своём. От чего ребёнок становится прилипчивым? Не стоит волноваться, если ваш ребёнок проходит стадию, когда он хочет находиться только с вами или только со вторым родителем. На самом деле, это хороший знак. Это означает, что у него сформировалась очень крепкая связь, и он способен формировать такие связи, а это очень важно для умения быть счастливым. Для ребёнка совершенно естественно предпочитать родителей и других близких членов семьи остальным людям, заботящимся о нём. Чем увереннее дети чувствуют свою связь с вами, тем легче они сумеют отделиться, чтобы создать крепкие связи с другими, но только когда будут к этому готовы. Не торопите этот момент. Да, их прилипчивость, требовательность и обожание могут вас иногда утомлять. Тем не менее, получайте от них удовольствие. Это признак того, что дети к вам сильно привязаны. Чем сильнее их уверенность в этой привязанности, тем меньше доказательств её им понадобится от вас. Одна мама как-то сказала мне: "Мой ребёнок обожает меня. Я так ему нужна. Ни один мужчина на свете не любил меня так сильно. Но и этот ребёнок в своё время, как сделают это и ваши, научится воспринимать маму как само собой разумеющееся, чтобы ходить без неё в гости и оставаться у друзей с ночёвкой". Ключевой момент в воспитании независимого духа, как это ни парадоксально, предоставление детям возможности отделиться от вас, тогда когда они готовы и сами хотят этого, а не в том, чтобы отрывать себя от них. С более чувствительными детьми, которым необходимо ваше присутствие, тоже всё в порядке, как и с теми, что любят проводить время в одиночестве. Мы все разные, и потребности у нас разные. Мы проходим через разные этапы развития и делаем это в своём собственном темпе. Я не стану приводить здесь таблицы развития по возрасту с указаниями, когда ребёнок начинает улыбаться, садиться или запоминать стежки. Если он находится на другом уровне или учится этому с другой скоростью, это совершенно не означает, что он хуже. Преодолеть какой-бы-то не был этап, на котором сейчас находится ваш ребёнок, Можно лишь удовлетворяя его потребности в родственных отношениях, соответствующие этой стадии. Тогда эти потребности будут развиваться, а не застрянут. Нельзя их торопить или игнорировать, иначе ребёнок может попасть в западню. Чем больше позитивной энергии вы инвестируете в ребёнка на старте, тем меньше энергии потребуется в дальнейшем. Найти смысл в уходе за ребёнком. Многим родителям трудно с ребёнком в первые годы, потому что это скучно и никак не мотивирует. Так оно и есть, поскольку поначалу требуется много однообразного труда. Интеллектуальная и социальная стимуляция, которую вы получаете с младенцем, отличается от той, что была у вас, когда вы ходили на работу или жили своей жизнью до появления малыша. Чтобы преодолеть эти трудности, нужно заинтересоваться ребёнком, испытать к нему любопытство. замечать, на чём он фокусируется, догадываться, что он пытается сделать, а не думать о том, как же тоскливо с ним сидеть или относиться к нему как к объекту. Если вы попали в ловушку отношения к младенцу как к обязанности накормить, подмыть, развлечь, вы ограничиваете для себя тот смысл, который могли бы придавать уходу за ребёнком. Для меня таким смыслом стала идея, что моя забота, уважение и внимание Это инвестиция в мою дочь и в наши будущие отношения. Оглядываясь на первые месяцы и годы с высоты прожитого, я вижу, что они пролетели как один миг. Куда полезнее найти в уходе за младенцем такой смысл, чем смотреть на перевёрнутый вверх дном дом и чувствовать, что за прошедший день у вас нет никакого наглядного результата вашей работы. Результаты появятся только не в конце одного дня, как это бывает с другой деятельностью. После того, как вам удастся выработать привычку выслушивать ребёнка и позволять ему влиять на вас, родительство начнёт приносить вознаграждение. Если вы помогаете своему ребёнку чувствовать связь с вами, вашу вовлечённость в него, в то, что он делает, и в то, что вы делаете вместе, вы вкладываетесь в его будущее настроение по умолчанию. Настроение вашего ребёнка по умолчанию. У большинства из нас есть нормальное, дежурное настроение, в котором мы пребываем большую часть времени. Наше обычное настроение. Может быть, вы удивитесь, но то время, что вы проводите, общаясь с ребёнком, это инвестиция, которая принесёт проценты в формировании его обычного расположения духа. Хоть мы и рождаемся со склонностью к определённому темпераменту, очень многое в том, как мы обычно себя чувствуем, зависит от отношений с другими. особенно с нашими родителями. Чем более расслаблен ваш ребёнок из-за того, что он получает достаточно внимания, тем вероятнее, что его настроение по умолчанию тоже будет скорее расслабленным, чем тревожным или злобным. Как и многим другим взрослым, вам, возможно, приходилось прикладывать немало труда, чтобы научиться расслабляться из-за того, что в детстве вы привыкли к одиночеству и беспокойству, к тому, что вас не утешали, вам не отвечали, и эти чувства стали вашим привычным настроением. Я хочу подчеркнуть, что совершенно нормально для ребёнка испытывать полный спектр эмоций. Но ему нужно, чтобы кто-нибудь в это время находился рядом, в каком бы настроении он ни пребывал, от слёз до улыбок, от страха до злости. Часто те, кто первый раз приходит на психотерапию, потрясены этим опытом, поскольку одно то, что тебя выслушали, обладает исцеляющей силой. Возможно, некоторым из нас не понадобилась бы терапия, если бы нас правильно слушали. Если вы готовы наблюдать, слушать, принимать участие в своём ребёнке так, чтобы он чувствовал себя в безопасности, окружённым любовью и ценным, вы вносите вклад в его настроение по умолчанию. Сон. Сон имеет огромное значение не для младенцев и маленьких детей. Они уснут тогда, когда уснут, а для их родителей здесь большую роль играют эмоции. Родители злятся и защищают выбранные ими стратегии укладывания, особенно если им кажется, что они нашли метод, который в их случае работает. И тут является кто-то вроде меня и заявляет: "Добрый и мудрый человек не оставит своего младенца плакать одного среди ночи". Это значит, что связи нет. Это значит, что к ребёнку относятся как к животному, а не как к личности. Я говорю это не для того, чтобы пристыдить вас. Нет, это совсем не то, чего я хочу. Но я считаю неправильным оставлять маленьких детей одних ночью, когда они нуждаются в вас. Для малыша так же неприятно плакать, пока не уснёшь, или чувствовать себя одиноким, как и для взрослого. Мне неуютно от мысли о манипуляциях или приучении, когда это касается кого угодно, и особенно детей, чья личность находится в процессе формирования и ещё не определился стиль привязанности к значимому взрослому. Под приучением к самостоятельному засыпанию я подразумеваю оставление малыша плакать, пока он не уснёт от изнеможения или пока не накричится в течение определённого времени, после которого вы подходите к нему, увеличивая этот промежуток каждый день. Некоторые гипотезы утверждают, что такая тактика позволяет уменьшить время, которое требуется ребёнку, чтобы уснуть. Есть даже исследования, которые показывают, что приучение ребёнка не кричать, чтобы дозваться в вас, не причиняет ему вреда. Но существуют более поздние работы, противоречащие этому утверждению, указывающие на недостатки первых исследований и доказывающие, что приучение к сну нарушает нормальное развитие мозга младенца. Основной вывод из исследований по приучению к самостоятельному сну: такая дрессировка не устраняет потребность ребёнка в вас. Она устраняет лишь его крики, которыми он вас призывает, приучает его сдаваться. Одержимость родителей приучением к самостоятельному сну можно понять, потому что постоянные вставания ночью ужасно изматывают. Но я считаю, что наше стремление быстрее уложить ребёнка и желание, чтобы он засыпал сам как можно раньше, потенциально наносят вред нашим отношениям с ним и скорее всего влияют на его способность быть счастливым во взрослой жизни. Дело в том, что малыши не могут научиться утешать сами себя. и управлять своими эмоциями, если их оставлять одних на кричаться. Они учатся, когда их утешает тот, кто о них заботится, снова и снова. По мере взросления они осваивают процесс утешения. Другими словами, они учатся успокаиваться самостоятельно, беря пример с того, кто их утешает. Но вначале это утешение требуется им 24 часа в сутки, что может оказаться потрясением для молодых родителей. Если у вашего ребёнка сон ассоциируется с комфортом, безопасностью и компанией, он спокойно пойдёт в постель и уснёт. Проблемы начинаются, когда мы пытаемся избавиться от детей, уложив их в кровать. Тогда время отхода ко сну ассоциируется с одиночеством и отвержением. В большинстве западных культур родители как будто соревнуются в том, кто быстрее приучит ребёнка спать одному ночью. Возможно, это связано с бешеным ритмом нашей жизни. или с тем, чего нам кажется ждёт от нас общество, мы ставим эти социальные ожидания превыше наших инстинктов реагировать на побуждающие крики. То, чего требует общество от родителей и их детей, противоречит природе. Нам необходимо помнить, что дети отделяются от родителей естественным образом. Если они чувствуют, что вы рядом и доступны, то готовы отделяться, потому что уверены. Они найдут вас, когда им захочется снова побыть вместе. Невозможно сделать их более независимыми, отталкивая от себя. Поступая таким образом, мы вмешиваемся в процесс сепарации и продлеваем его, а также нарушаем формирование надёжного стиля привязанности. Все млекопитающие спят со своим потомством, и большинство людей не исключение. На юге Европы, в Азии, Африке, Центральной и Южной Америке Делить постель с родителями совершенно нормально для детей, пока их не отнимут от груди, а часто и после этого, как в Японии, например. Так что Запад в меньшинстве в своём мнении, что для детей приемлемо спать отдельно от родителей. Ночное время это половина жизни малыша. Если он привыкает, что его не слышат, к нему не подходят, он одинок ночью, появляется риск, что для него это станет настроением по умолчанию. Когда младенец кричит, и его утешает мать, отец или другой знакомый человек, это приемлемый стресс. Если ребёнка оставили кричать одного, это токсичный стресс. При токсичном стрессе вырабатывается избыток гормона кортизола, неблагоприятно влияющего на развитие мозга младенца. Если вы так устали, что даже побуждающие крики вашего отпрыска вас не разбудили, вряд ли это окажет на него значимый негативный эффект. Даже если это случилось несколько раз. Разлад, требующий восстановления, может вызвать лишь ситуация, когда игнорирование плачущего ночью ребёнка и оставление его в одиночестве превращается в привычку. Загладить этот разлад можно, принимая чувства ребёнка, не пытаясь дрессировать или бронить его, находиться рядом с ним и сочувствовать ему, чтобы он знал, что не одинок. Это нужно делать независимо от возраста ребёнка. Укладывание спать Одна из многих областей в воспитании детей, где чем больше времени вложено в начале, тем меньше времени уходит потом на то, чтобы всё исправить. Я считаю лучшей инвестицией эмпатия. Когда вы лежите или стоите рядом с малышом, пока он не уснёт. В этом случае отход ко сну будет ассоциироваться с ощущением, что его любят, с ним находятся рядом и охраняют. Вы, возможно, уже изменили паттерн отхода ко сну, если инвестировали время в то, чтобы находиться рядом с ребёнком ночью, и это совершенно нормально. Хорошо, когда проснувшись, он чувствует знакомый запах и может потрогать маму. Так что легче, если вы спите вместе с ним. Тогда и вставать не придётся для того, чтобы его успокоить. Никто из нас не спит непрерывно всю ночь. Обычный цикл сна у взрослого составляет около 90 минут. Для младенца это примерно час. Нам может казаться, что мы спим до утра, но на самом деле мы просыпаемся или почти просыпаемся и засыпаем снова. Если малыш чувствует, что вы рядом, и может прикоснуться к вам, меньше вероятности, что он полностью проснётся. Пожалуйста, не ругайте себя, если пытались приучить ребёнка спать самостоятельно. Откуда вам было знать, что ваш молчащий малыш переживает стресс, если вы не слышали о том, что уровень гормонов стресса остаётся высоким даже после того, как он перестал кричать. Вполне вероятно, многие дети пережили приучение к самостоятельному сну без потерь. У каждого ребёнка свои потребности и разный уровень чувствительности. Но лично я не стала бы так рисковать. Прошу вас, не выключайте в гневе эту книгу. Я не хочу заставить вас чувствовать себя виноватыми за то, что вы пытались приучить своего малыша ко сну, игнорируя его или не сразу реагируя на его призывы. общество так давит на нас, требуя, чтобы ребёнок спал один и не кричал по ночам, что нет ничего удивительного в том, что вы капитулировали. Давайте рассмотрим альтернативы. Приучение ко сну это выработка условного рефлекса. Это не установление контакта, а обращение с ребёнком как с животным. А ведь он человек, индивидуальность. Вы пытаетесь манипулировать своим малышом, чтобы спокойно проспать ночь. вместо того, чтобы позволить ему отделиться от вас в своём собственном темпе, в соответствии с его потребностями. Немногие из нас могут похвастаться воспоминаниями о возрасте, когда ещё не умели говорить. Мы не помним, каково это, когда тебя оставляют одного на ночь, хотя ты чувствуешь себя несчастным и одиноким. Поэтому мы не видим вреда в том, что повторяем эту порочную модель. По моему мнению, помимо привычки к отчаянию, Приучение ко сну закрепляет стремление закрываться от этого чувства, что в свою очередь перекрывает способность к эмпатии, отзывчивости к другим в их горестях. Возможно, приучение ко сну, наравне с выработкой условного рефлекса у детей не кричать по ночам, также вносит свой вклад в чувство стыда, которое мы испытываем, если нуждаемся в другом человеке. Сначала новорождённый кричит каждый день. Может казаться, что он кричит каждый час каждого дня и каждой ночи. Годовалый ребёнок будет кричать каждый день, а затем, почти незаметно, это начнёт происходить всё реже. По мере того, как вы утешаете его, он учится справляться со своими чувствами. Принятие чувств и утешение вот основа хорошего психического здоровья. Я знаю, что вы скажете. Вот она я такая, правильная, безжалостно швыряющая в вас фактами и мнениями, явно не желая принимать во внимание, насколько вы измотаны. Простите. Тем не менее, существуют хорошие альтернативы приучению к самостоятельному сну. Это совместный сон, при котором вы не разлучаетесь с ребёнком на ночь, и он не чувствует себя брошенным и одиноким. Но не все могут и хотят спать рядом с младенцем. В таком случае можно предложить вариант, который профессор Дарсиа Норвайс называет подталкивание ко сну. Что такое подталкивание ко сну? Подталкивание ко сну не имеет никакого отношения к игнорированию ребёнка и его сообщений. Речь идёт о побуждении ребёнка ко сну в рамках его чувствительности, а не вне её. Важно, чтобы малыш чувствовал себя в безопасности на протяжении всего процесса. Прежде всего, утверждает профессор Норвайс, начинать практиковать подталкивание ко сну нужно не раньше, чем младенцу исполнится 6 месяцев. В первый год жизни участки мозга, отвечающие за социальную и эмоциональную сферы, иными словами, база психического здоровья, формируются в зависимости от вашего любящего участия. Так что не стоит запускать процесс до того, как они созреют. Все малыши разные, и темп развития у них тоже разный. Как я уже упоминала, новорождённые не способны понять, что объект, которого они не видят, всё равно существует. Психотерапевты называют это постоянством объектов. Поэтому, оставшись одни, они чувствуют, что их бросили. Наше представление о том, что люди продолжают существовать даже когда мы их не видим и не слышим, для нас естественно, и трудно представить, что мы ему тоже когда-то научились. После того, как ребёнок осознает постоянство объектов, и вновь я не стану называть сроки, когда это случится. Ведь все мы развиваемся с разной скоростью, и даже понимая постоянство объектов на когнитивном уровне, можем ещё какое-то время не чувствовать его на телесном. Можно начинать подталкивать его к большей самостоятельности по ночам. Первый шаг состоит в том, чтобы выяснить, где и когда ваш младенец чувствует себя в безопасности во время засыпания. Может быть, он засыпает у груди во время кормления или когда его укачивают после того, как он проснулся. Это базовый уровень комфорта, как называет его Норвайс. Отсюда и следует начинать. Какой же следующий малюсенький шажок мы можем предпринять, чтобы сдвинуться с базового уровня? Возможно, перестать укачивать сонного, но ещё не спящего малыша, а вместо этого обнять его, чтобы он чувствовал ваше тело и биение вашего сердца. Если ребёнок примет это изменение, повторяйте его, пока оно не станет новым базовым уровнем комфорта. и только после этого переходите к следующему шагу. На следующем этапе можно уложить задремавшего малыша на кровать и погладить его по головке или сделать что-то другое приятное для него. Затем, возможно, получится переместить младенца из кровати в люльку, приставленную рядом. После начинайте отодвигать люльку подальше, пока она не окажется в другой комнате. Если на какой-то стадии ваш малыш проявит признаки стресса, Мы возвращаемся к базовому уровню комфорта. Вот моя история. Первое побуждение к самостоятельному сну моей дочери заключалось в том, чтобы перестать укачивать её, когда она задремала, а вместо этого обнимать её. Сделав это базовым уровнем комфорта, следующим шагом я передала её отцу, чтобы он обнимал малышку, пока она не уснёт. Это нововведение позволило одному из взрослых оставаться с ней в то время, как второй мог немного выспаться в другой комнате. В 2 года дочь захотела свою комнату, но пришла в ужас, когда мы предложили ей остаться там ночевать одной. "Нет, не спать, только играть там", сказала она. Мы снова немного подтолкнули её, пообещав, что будем оставаться с ней, пока она не уснёт. А если она проснётся, то может прийти к нам в кровать при условии, что не будет нас будить и болтать. Она приняла такие правила. И бывало, что мы просыпались, а дочка лежала рядом, а бывало и нет. К 3 годам она спала исключительно в своей комнате. А к 4 была уже достаточно счастливой и уверенной в себе, чтобы самостоятельно укладываться спать без малейшего побуждения с нашей стороны. Хотя она делала это на своих условиях. Сама выбирала, ляжет ли она спать одна или попросит кого-нибудь из нас побыть с ней. Она не сопротивлялась, потому что для неё Постель была местом, где ей уютно и спокойно, а не одиноко. Важно, чтобы ваши действия не выходили за пределы базового уровня комфорта. Мы все развиваемся с разной скоростью, и у нас разные потребности в близости и личном пространстве. Когда наступит подходящее время, зависит только от вашего малыша. То, что было хорошо для вашего первого ребёнка, может не сработать со вторым. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы постель Ассоциировалось у вашего сына или дочери с покоем, уютом, отдыхом после трудов, со сном, а не с разделением, одиночеством и отчаянием. Если с кроватью связаны приятные ощущения, дети охотнее пойдут туда. Это позволит им достаточно спать в детстве, что, как вы знаете, очень важно для их развития. Выбор побуждения к сну вместо приучения, использование поощрения вместо наказания отнимет у вас больше времени. Но я считаю, дело того стоит. Эффект будет более длительным, и для детей переход к самостоятельному сну по мере их развития пройдёт легче. К тому же, это внесёт свой вклад в формирование хороших отношений между вами и вашим ребёнком. Поощрение к определённым действиям идёт на пользу отношениям. А вот если детей заставляют вести себя определённым образом, используя трюки, игнорируя или манипулируя то это не улучшит связь, которая сохраняется между вами на всю жизнь. Я понимаю, как сложно видеть перспективу, когда вы держитесь из последних сил, но снова повторю, дело того стоит. Многих достижений, которых мы ожидаем от наших детей, они добьются при нашем минимальном участии, следуя нашему примеру, подталкивая их к краю зоны комфорта, но не выходя за её границы. Мы помогаем им двигаться вперёд, если они нуждаются в некоторой помощи. Но помните, делая за них то, что они могут сами, мы можем лишить их силы. Помогать, а не спасать. Если дети сами руководят процессом отделения, меньше вероятности, что они вырастут неуверенными и прилипчивыми, чем в том случае, когда родители оставляют их одних до того, как они к этому готовы. Это касается и самостоятельного сна по ночам, и пребывания в яслях, и походов на день рождения без мамы, и любых других ситуаций, когда они остаются без родителей. Вы можете подталкивать ребёнка, чтобы приободрить его и помочь ему принять новую ситуацию. Другими словами, подойти к краю его базовой зоны комфорта. Но если вы слишком торопитесь сделать его независимым, кончится всё тем, что появится ещё больше работы, поскольку это повредит вашим отношениям. и придется их налаживать. Вам может казаться, что вы, нуждая ребенка справляться самостоятельно, вы поощряете его независимость, а он в это время чувствует, что его отталкивают и воспринимает это как наказание. Мысль, которую я хочу донести, проста. Позвольте ребенку отделяться от вас в его собственном ритме и подстраивайтесь к этому ритму, вместо того, чтобы навязывать ваш собственный. Придет время, и ваш ребенок будет спать всю ночь один. он сядет, поползёт, пойдёт, самостоятельно оденется, начнёт есть твёрдую пищу, сам приготовит завтрак и оплатит счета за собственную квартиру. Подталкивая детей делать то, к чему они ещё не готовы, мы вгоняем в фрустрацию их и себя. Многое из того, чему мы старательно их учим или заставляем делать, они сделают сами в своё время. Торопясь ускорить их развитие, мы наоборот замедляем его. Например, обкладывая ребёнка подушками, чтобы он сидел, вместо того, чтобы дождаться, когда он сядет сам, мы отказываем ему в возможности научиться делать это самостоятельно. Младенцу не нужны подпорки, ограничивающие его движение и поддерживающие его в сидячем положении. Всё, что ему нужно, — время и возможность понять, как двигаться. Если дать детям свободу, они будут перекатываться и извиваться, учиться ползать и садиться, стоять и ходить самостоятельно. А ещё они учатся учиться. Не нужно вмешиваться в этот процесс. На самом деле, младенцы, которых сажали до того, как они могли сесть самостоятельно, до того, как сформировались нужные мускулы, вместо нормального ползания иногда начинают передвигаться, сидя на одном бедре и отталкиваясь второй ногой. Такое вычурное ползание плохо влияет на осанку в более позднем возрасте. Боюсь, именно это случилось с моей дочерью. Что поделаешь? Невозможно всегда поступать правильно. Возможно, пока я делюсь передовым опытом родительства, вы уже давно прошли те стадии, которые я описываю, и теперь вам плохо от того, что вы всё делали по-другому. Но имеет значение лишь ваше отношение с ребёнком, а не возраст, в котором вы отняли его от груди или слишком рано посадили. Моя дочь теперь ходит на пилатес и исправляет свою осанку. Было бы здорово, если бы я обладала нужной информацией в своё время. Но сделанного не воротишь. Поэтому я в очередной раз повторю. Не имеет значения, какие ошибки вы совершили. Важно, как вы их исправляете. Пусть это будет пилатес вашей взрослой дочери или любая другая терапия, в которой нуждается подросший ребёнок. Пожалуйста, не стыдите себя за то, что ему нужна какая-то помощь сейчас из-за того, что что-то пошло не так в его детстве. Оборонительная позиция в отношении своих ошибок только усугубит последствия, а не заставит их исчезнуть. Возможно, пример с ранним сидением малыша несколько специфичен, но он показателен в отношении объёма помощи. Не нужно лишать ребёнка силы, делая за него то, чему он может научиться самостоятельно, особенно если вы немного отойдёте в сторонку и не станете ему мешать. Можно ориентироваться на концепцию подталкивания или поощрения, решая, насколько ребёнку требуется ваша помощь. Фрея Пяти месяцев, двух недель и трёх дней от роду лежит на животе на коврике посреди гостиной. Её отец сидит рядом на диване и читает. Фрея издаёт пронзительный виск. Она пытается схватить шарик для пинг-понга, который откатился чуть дальше, чем она может достать. Папа бросает на неё взгляд и видит проблему. Следует ли ему вмешаться? Она смотрит на него снизу и отчаянно вскрикивает. «Тебе правда хочется этот мячик, милая?» — говорит ей папа, опускаясь рядом с ней на колени. Сможешь дотянуться? Он одобрительно улыбается ей, смотрит ей в глаза, затем на мяч. Фрея перестаёт кричать и начинает подтягивать коленки, двигаясь по направлению к мячу, опирается на ручки. Потом она снова ложится на живот и вытягивается всем телом. Её пальчики задевают мяч, и он откатывается ещё дальше. Отец возвращает его на место, и Фрея пытается снова В этот раз ей удаётся схватить мяч, и она взвизгивает от удовольствия. Папа смеётся вместе с ней. Ты правда постаралась. Отличная работа, говорит он ей. Несомненно, родителям трудно определить, когда нужно прийти на помощь, а когда подбодрить или просто наблюдать. Следя за знаками, которые подаёт младенец или маленький ребёнок, вы в большинстве случаев сможете это угадать. Если вы спасаете младенцев из ситуаций, в которых они могут справиться сами, Вы лишаете их веры в свои силы и крадёте возможность действовать. Но если вы не помогаете, когда они беспомощны, то проявляете бесчувственность. Отец Фрей поступил правильно. Он сделал это совершенно естественно, не раздумывая, потому что с ним поступали так же. Если это не ваш случай, имеет смысл осознанно перенять подобный стиль поведения. Упражнение. Уступите лидерство ребёнку. Выработайте привычку находиться рядом с малышом, ничего не делая с ним, а просто составляя ему компанию и позволяя ему вести вас. Старайтесь наблюдать и помогать детям вместо того, чтобы спасать. Способствуйте их самостоятельному решению проблем, а не делайте это за них. Игра. Само слово игра подразумевает что-то несерьёзное, однако её значение в жизни ребёнка трудно переоценить. Играя, младенец учится концентрироваться и открывать новое, начинает понимать, каково это, когда ты полностью поглощён своим делом. Вдобавок он узнаёт, как выстраивать связи и давать волю воображению. Именно в игре дети обучаются взаимодействию с ровесниками. Игра это база для творчества и труда, для исследования и открытий. Все млекопитающие играют, потому что игра это подготовка к жизни. Играть для вашего ребёнка означает работать, и следует проявлять к этому виду деятельности должное уважение. Когда я в первый раз прочитала в работе Марии Монтессори о том, что нельзя прерывать ребёнка, когда он сконцентрирован на каком-либо действии, я сильно удивилась. Мне и в голову не приходило, что годовалый малыш, толкающий по ковру машинку и издающий при этом звук работающего мотора, на самом деле трудится. Он поглощён, сфокусирован. использует свое воображение, он сочиняет целую историю. У его деятельности есть начало, середина и конец, и если позволить ему повторить подобные процессы много раз, можно заложить основу для умения доводить дело до конца и концентрироваться. Однако работа ребенка начинается куда раньше этой стадии. Малышу необходимо безопасное место для игры, где он сможет трогать все, до чего дотянется. Если ему без конца говорят нет, концентрация нарушается. Если младенца не отвлекать, он в течение достаточно долгого времени будет играть каким-нибудь заурядным предметом, вроде обёрточной бумаги. Он может научиться хватать её, сворачивать, бросать, снова доставать. Ему не наскучит это занятие, даже если вам оно уже надоело. Пока он занят, ваша задача просто наблюдать, следовать за его взглядом, но не направлять его. Детям не нужно много игрушек. Вы, возможно, уже знаете, что анекдот про малыша, который предпочёл коробку от дорогой игрушки самой игрушке, очень часто воплощается в жизни. Одной моей знакомой двухлетней девочке, любящие родители, друзья и родственники преподнесли на день рождения огромную пирамиду из подарков. Одна из тётушек в шутку бросила в эту кучу пустую бутылку из-под сока в форме лимона. Какую игрушку выбрала именинница? Бутылочку лимон, разумеется. Играя с ней, она научилась набирать внутри воду и выдавливать её обратно, а ещё направлять струю воды. Так что чудесный домик для кукол остался почти нетронутым, так же как фигурки героев дейснайвских мультфильмов, крохотная кухня и весь остальной потенциальный мусор купленный для неё. Детям нужно всего несколько простых игрушек: пары машинок, картонная коробка, кусочек ткани, кукла, мишка и конструктор, и ваш малыш во всеоружии. Немного одежды для куклы тоже могут подстегнуть воображение. Больше не значит лучше. Если игрушек у ребёнка мало, один ящик или коробка плюс инструменты для творчества, краски и бумага. Так до легко разложить всё по местам после того, как он закончил играть. Дети, как и взрослые, теряются, если выбор слишком богат. Может, нам и кажется, что мы любим, когда есть из чего выбрать, однако эксперименты психолога Бари Шварца доказали, что это не так. В одном из них выяснилось, что люди чувствуют себя счастливее, когда им вручают коробку с шестью разными шоколадками, чем ту, в которой лежит 30 штук, и они получают больше удовольствия от шоколада, который выбрали. Дело в том, что когда выбор слишком богат, мы волнуемся, что взяли не то. У среднестатистического ребёнка в западном мире более 150 игрушек, и он получает ещё 70 каждый год. Для детей это через чур. Когда игрушек слишком много, велика вероятность, что малыш будет переключаться с одной на другую, а не увлечаться одной. Покупая всё больше, родители в душе надеются, что в этом случае ребёнок будет не так в них нуждаться. Но знаете что? Это не работает. Детям нужна свобода в игре, чтобы выбирать и направлять собственную деятельность. Так формируется способность к творчеству. Но бывает, что ребёнок хочет, чтобы вы поиграли с ним. Именно вы ему нужны, а не новая игрушка. Вам это может показаться пустой тратой времени играть в кукольные чаепития или что там ещё придумает для вас ребёнок. Особенно раздражает, когда малыш тянет вас играть, а у вас ещё куча дел. Однако я считаю, инвестиции моей энергии в игровую деятельность исключительно полезной. Поначалу, когда дочка требовала моего участия, она предлагала мне поговорить за Тедди. Затем она постепенно переключалась и начинала озвучивать медвежонка сама. Игра это время, когда следует позволить ребёнку управлять, решать, чем заниматься и определять вашу роль в этой деятельности. Шансы расправиться с кучей дел куда выше, если вы поможете ребёнку начать игру и постепенно отойдёте в сторону, когда он увлечётся. Вам будет легче, а ему приятнее, если сначала вы поиграете вместе. С другой стороны, когда вы говорите ребёнку, что слишком заняты для игр, он без конца прерывает вас, так что всё равно не получается закончить работу. К тому же вы транслируете ему сообщение, что с ним скучно, что он для вас досадная неприятность. Тогда он испытывает одиночество, грусть и злость, а то и неуверенность в ваших с ним отношениях. Начав играть и получая удовольствие, он сможет продолжить, не проверяя каждую минуту, здесь ли вы и не требуя вашей полной вовлечённости. Так или иначе вам придётся потратить время на ребёнка. Так потратьте его на нечто позитивное, чтобы не тратить на негативное позже. Этот совет годится для игр так же, как и для всего остального. На днях я наблюдала за папой и дочкой на пляже. Девочке на вид было где-то около шести. С момента их появления только и слышалось. «Папочка, сделай это! Папочка, сделай то! Идём со мной! Давай пойдём к воде! Дай ведёрко! Строй эту башенку!» Папа выполнял всё, что ему велели. Со временем малышка увлекалась всё больше, играя с мокрым песком, оставшимся после отлива. Отец стоял рядом, но только наблюдал, не принимая участия. А ещё он умудрился прочитать газету. Вот вам чудесный пример того, как девочка постепенно включила свой внутренний автопилот, и папа получил немного свободного времени. Спустя некоторое время подошла другая девочка, постояла рядом с первой и та позвала её играть вместе. Приятно было на них смотреть. Если бы отец не стал сначала играть с ребёнком, а сразу схватился бы за газету, Его дочь, возможно, слишком переживала бы за отношения с ним, чтобы позволить себе так увлечься или завести новую подружку. Многие дети любят организованные игры вроде крикета или крокодила как совместное семейное времяпровождение. Такой досуг, возможно, ассоциируется у вас с любовью и радостью. Но если вы не играли в них в детстве, может оказаться, что вам стоит большого труда в них участвовать или даже просто организовать такую игру для детей. Проследите, не вызывает ли у вас игра какие-либо чувства из прошлого. Их можно либо преодолеть, понимая, что они не относятся к настоящему, либо устроить всё так, чтобы другие дети и взрослые помогали с игрой, а самому присоединяться лишь время от времени. Как-то мы вместе с двумя другими семьями проводили вместе каникулы между Рождеством и Новым годом. Идею достать монополию и большинство взрослых восприняло с радостью, а дети так и вовсе с энтузиазмом На один из пап вдруг встал и взял своё пальто, заявив, что прогуляется до дома, оставив машину жене и сыну. Я проводила его в прихожую. Он рассказал мне, что был единственным ребёнком в семье. Ему всегда дарили на Рождество настольные игры, но никто не давал себе труда поиграть с ним. Поэтому эти игры вызывали в нём такую грусть, что он боялся испортить всем удовольствие, если останется. Боюсь, у меня нет счастливого конца для этой истории. Меня поразило в этой ситуации, что как многое из того, что заложено в детстве, может потом прорасти. Дети приходят в восторг, когда у них есть товарищи разного возраста для игр. Если рядом посадить годовалых малышей, они наверняка будут играть отдельно друг от друга, а не вместе. Общение в разновозрастной компании покажет детям то, чего они не узнают с ровесниками. Дети поменьше скорее научатся новому от более старших друзей, чем играя с одногодками. Левиную долю знаний мы получаем, наблюдая за другими. Старшие дети демонстрируют младшим более сложные поведения и ролевые модели и могут оказать больше эмоциональной поддержки, а сами узнают, как научить, как заботиться и как быть лидером. Оглядываясь на своё детство, многие взрослые понимают, что самые счастливые моменты случались в шумной компании детей разного возраста, с которыми можно было придумывать игры, бегать, и для этого вокруг было полно места. Такие моменты приходились обычно на каникулы с двоюродными братьями и сёстрами и с друзьями в палаточном лагере, на фестивалях и праздниках рядом с домом в парке или саду. И на заднем плане обязательно находились взрослые, которым можно доверять, к которым можно прибежать в случае необходимости, которые вовремя кормят и установят границы, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. К сожалению, теперь, когда внешкольное время расписано по часам, У детей нет возможности в волю пообщаться в разношерстной компании или организовать свою собственную игру. Многим весьма вероятно требуется проводить больше времени на улице с другими детьми и меньше в помещении, прилипнув к экранам. Гаджеты следует использовать с осторожностью, от них формируется зависимость, но полностью лишать ребёнка современных технологий — это другая форма депривации. Упражнение «Создать хорошие игровые привычки». Не прерывайте сосредоточившегося на игре ребёнка. Если маленький ребёнок хочет поиграть с вами, начните делать с ним то, что он сам выберет. Затем, когда он увлечётся и больше не будет в вас нуждаться, можно отойти в сторону. С более старшими детьми не следует выполнять роль аниматора каждый раз, когда они не знают, чем занять себя. Если ребёнку скучно, сообщите ему о том, что уверены, он найдёт себе интересное дело. Скука может быть необходимым компонентом креативности. выделите некоторое время на то, чтобы с удовольствием позаниматься с детьми тем, что вы сами любите. Настольными или карточными играми, спортом, пением, чем угодно. Детям нравятся товарищи по играм любого возраста.